Сегодня опять польет, значит, я и завтра через шор не проеду. А бензин я жгу, каждый день людей в поле отправляю. Что ж я им скажу, если послезавтра ни бензина, ни хлеба не окажется? А, вы доезжать до Куртыша? Там геофизики стоят. У них бензин залезет, сто километров отсюда. Да некогда мне по пустыне ездить, попрошайничать. Ладно, обойдемся. Но вы, товарищ Петухов... Поступайте не так, как следовало бы истинному каракумцу. Ну, позвольте, позвольте. Я же объясняю, товарищ, я же с радостью, но не имею права, абсолютно не имею. Я вам предлагаю, оставайтесь, будьте гостями. Мы едем. Благодарю за приют и всего хорошего. Митя, где вы? Я иду. Пошли в машину. Доброе утро. А вы уже в машине? Доброе утро. Хотите сухарик? Спасибо, я не ем сухомятку. Угу. Как спали? Благодарю вас. Я всегда хорошо сплю в путешествиях. Это, так сказать, счастливое свойство моего организма. Как спали, Митя? Нормально, Борис Иванович. А я спал неважно. У меня в палатке чёрт я что. Всю ночь кричали. Ну вот, порядок. Поехали. О чем же, интересно, кричали в вашей палатке? Не знаю. Меня это мало интересовало. У них тут вообще склоки колоссальные. Народ капризный попался, вот и бунтует один с одним. А без этого скучно. Ну, Все-таки развлечение. Поругаться, подраться, рапорт на кого-нибудь написать. Верно, Митя? А кто его знает? Мне ни к чему, Борис Иванович. — Странное дело. Ведь вся соль комплексных экспедиций, подобных этой мелиоративной, состоит в том, что изыскатели выходят в поле вместе. Геодезист, почвовед, геоботаник, мелиоратор — все вместе. Комплексом. Если почвовед дуется на геоботаника, а геодезист не показывает своих планшетов почвоведу, и каждый работает сам для себя, тогда что ж получается? Чепуха какая-то. У них начальник хитрован большой. Петухов самый. Ох, хитрован. Из-за него вся склок-то идет. Такой хитрован, дай боже. Да ты-то, Митя, откуда знаешь? А знаю я. У него шофер работал, Кульмамед. Так он его осенью уволил. А он мой корешок, Бахарденский тоже. Он мне рассказывал. Как вышло-то? Они тогда возле Кумдага стояли. Там место живое, не то что здесь глухота. Там и вышки, и рабочих нефтяников много, и шоссе на Небидак. Кульмамед часто в Небидак ездил. Ну и подвозил, конечно, то рабочих, то туркмен на рынок, то еще кого. Левачка, одним словом. Ну а тот стал с него требовать. И не как-нибудь, а прямо за горло прихватил. Как естку сделал, так пятак отдай. Почему это пятак? Пять рублей, одним словом. Кульмамед сперва давал, а потом все. Тем более выручки не стало, трешку от силы в день. Кому ж интересно. Но он его и уволил. Придрался к чему-то и уволил. Он его, конечно, боялся, потому что он его все дела знал. Он его, он ему. Рассказывать ты, Митя, мастер? Не, Борис Иванович, точно. Хитрован жуткий. У него вообще шофера не держится. А он, сейчас, гляжу, опять новый. Черт знает что. Почему же ваш кульмамед не заявил об этом куда следует? Ведь такого жулика в тюрьму надо. Это понятно, почему не заявил. А потом другое. пойди докажи. Нет, нет товарищи, это безобразие. Научную работу возглавляет какой-то случайный малограмотный тип, и к тому же жулик. Я встретил здесь знакомую по университету, Таню Зарковскую. Она сейчас Савченко по мужу. Она уговаривает мужа перевестись в другую партию, потому что нет возможности серьезно работать. Петухов подобрал себе подходящую компанию. Почвовец, старикашка, полный профан. Он старикашка этот. Ему кладовщиком где или в канцелярии по-тихому, а он в пустыне погнался. Не комичный, а вредный для экспедиции. И Петухов вреден, бесчестный человек. Да что бесчестный? Негодяй, одно слово. Ну, некрасиво, товарищ. Он вас приютил, ночевать оставил, а вы его так поливаете. Неэтично, я бы сказал. Меня он не приютил. Я у практикантов ночевал. А сегодня утром я прямо сказал Петухову, я говорю, возмущен вашим бесчеловечным поступком Савченко. Ведь он нарочно не послал за ним машины, чтобы Савченко не встретился с этим ревизором-туркменом из штаба. Вы думаете, вы его напугали? Что? Я и не собирался его пугать, я сказал то, что думаю. Ну, а какой толк?